Эпилог. Подавленная тишина повисла над Гарландом, страной демонов. Мужчины и женщины всех возрастов общались лишь с давленным шепотом, обсуждая тяжелое положение, в котором оказалась их страна. Будущее Гарланда было бледным, на такой степени, что люди часто бросали беспокойные взгляды на замок, молять, чтобы живущие там придумали план по их спасению. Источником их отчаяния были, разумеется, результаты последней операции армии демонов, Нападение на Халих и Священную Гору было самой важной битвой в этой войне, и оно окончилось провалом. Нет, провал было слишком мягким словом для описания случившегося. Это был полный, безоговорочный разгром. Их армия, состоящая из больше сотни тысяч монстров и сильнейшей элиты демонов, была истреблена. Лишь около 10% изначальной численности армии демонов смогло вернуться обратно. Когда жители Гарланда видели огромную армию, выстроившуюся на равнине около их столицы, они были уверены. Уверены, что люди ни за что не выстоят против такой сокрушительной силы. Но они были вынуждены пересмотреть все, в чем они были так уверены. «Люди всегда были так сильны. Демоны на самом деле не были избранной расой. Теперь, когда мы оказались ослаблены, это нам стоит ожидать вторжения. Если так, если у Гарланда хоть какая-то надежда выстоять». Жители Гарна обсуждали эти вопросы при любой возможности, в жалких попытках усмирить беспокойство. До сих пор ни владыка демонов, ни генерал Фрид не сделали публичного заявления. Действительность атмосфера внутри замка была даже еще более удрученной, чем на улицах. Каждый из солдат потерял кого-то близкого, и все это мгновение ока. Проиграя не в полноценном прямом сражении, Они имели бы возможность как минимум обвинить своего генерала в плохом руководстве. Даже если бы он не был виновен, они бы чувствовали в этом оправдание за то, что сваливают на него весь свой гнев и негодование. Но ни один солдат не мог заставить себя обвинить Фрида. Никто не мог даже представить, что огромный столб света обрушится с небес и уничтожит их армию за несколько секунд. Они едва ли могли осудить своего генерала за то, что тот не ожидал подобной атаки. Как бы то ни было, они все равно слишком погрузились в отчаяние, чтобы испытывать какой-либо гнев. Ни у кого из них не было достаточной воли, чтобы искать ответственного за случившийся. Фред Багба сидел в своем кабинете, схватившись руками за голову. «Мях!» Ему казалось, словно его сердце вырывают у него из груди. Он стиснул зубы, глубокие морщины сформировались у него на лбу, отчего его прекрасные черты лица исказились печалью и беспокойством. В конце концов, он был командующим войск владыки демонов, генералом ответственным за их поражение. «Не могу поверить, что я настолько беспомощен. Сокрушался он над своей бесполезностью. Повторное открытие его старых ран, произведённое той светловолосой девушкой, даже близко не было достаточным наказанием за его провал. Фрид уже произвёл доклад владыки демонов. Однако владыка демонов, которого он так уважал, настоящий избранник бога, соизволен и наказывать его. Фред был готов к тому, что его тут же казнят. Конечно, он понимал, что как единственный владелец древней магии во всем Гарланде, ладека демонов так просто от него не избавиться. Но тем не менее он чувствовал себя ответственным. Он хотел быть приговоренным к смерти. Даже сейчас его грыз стыд, который он испытал из-за неисполнения своих обязанностей перед своим повелителем, своим богом. Внезапно он услышал стук в дверь. В тот же миг, когда он дал разрешение войти, один из его людей влетел в комнату, И прокричал. «Срочное донесение, господин! Мы только что получили сведения о том, как прошли операции в Империи и, и Море Деревьев!» «Отряды Давроса и Дифова занимались этим. Каковы результаты? Докладывай!» Пусть операция в Хайлихе провалилась, но я уверен, что хотя бы эти двое точно преуспели. Однако, когда Фрид присмотрелся к выражению на лице гонца, его сердце рухнуло. «Есть!» Дифов преуспел в подрыве обороноспособности столицы Империи, однако его отряд не смог убить Императора. Он и его люди погибли при попытке покушения. Вот как. Значит, они удали свою жизнь за его величество и бога. Тяжело вздохнул Фрид. Он приказал Дифову отступить, если у него не выйдет убить Императора. Однако Дифов понимал, что отступить из глубины столицы будет сложной задачей. Так что он, вероятнее всего, решил поставить все на битву насмерть. Фрид не мог решить. Был ли он гордифовым за то, что тот сражался с честью? Или зол на него за то, что тот отбросил даже небольшие шансы на выживание? В итоге он лишь покачал головой и приказал ганцу продолжить. Покорение моря деревьев окончилось полным провалом. Хотя Фаерберген понес многочисленные потери, сам город до сих пор стоит. А отряд Давроса был полностью уничтожен. М -м -м. Никто из отряда Давроса не выжил? Разве хотя бы несколько из них не должны были суметь отступить? Нет. Постойте. Фаерберген еще стоит? Ты хочешь сказать, что да, его люди не смогли даже достичь истинного лабиринта? Это невозможно. Согласно докладу разведчики, отправленные на выяснение случившегося тоже были почти полностью уничтожены. Все немногие, кто выжил, рассказывают, что в море деревьев блуждают чудовище, натянувшие шкуры зайцелюдов. Мурашки пробежали по спине Фрида. Чудовище? Натянувши шкуры Зайцелюдов? Фриду вспомнился беловолосый парень, который все время доставлял ему столько горя. Одной из его спутниц точно была девушка Зайцелюд. И потому он был уверен, что этот парень стоял за поражением Давроса. Блюдок! Фрид сама? Фрид был слишком взбешен, чтобы заметить задачу на своего подчиненного. Даже если этот парень сам там не присутствовал. Он умудрялся вставать на пути у Фрида на каждом шагу. Кровь Фрида просто кипела. В этот самый миг он услышал еще один стук в дверь. Оказалось, что у него есть еще один посетитель. Фрид крепко зажмурился и заставил себя успокоиться. Как только снова мог контролировать себя, он позволил новому посетителю войти. «Прошу прощения за внезапный визит, генерал. Но его высочество требует вашего присутствия». «Да, понятно. Я сейчас же отправлюсь». Кивнул Фрид после короткой паузы. Конец отсалютовал и ушел обратно. Все последние 10 дней Фрид был наготове, и он и люди Гарланда почти достигли своего предела. Но теперь владыка демонов, наконец, вызвал его. Фрид поспешил в тронный зал. Когда стражники видели Фрида, они отсультовали ему и отворили перед ним двойные двери. Как только Фрид вошел в помещение, первое, что он увидел, было Владыка демонов. Он стоял спиной к Фриду и неотрывно смотрел на портрет бога, висящий на троном. Фред Багва прибыл по вашему приказанию, Вашего высочество. Присел Фред на одно колено и склонил голову. Но владыка демонов продолжил смотреть на портрет, никак не отвечая. Я чувствовал, словно тьма смыкается вокруг него. Он все-таки был оставлен его владыкой. Но затем, не отворачиваясь от портрета, владыка демонов, наконец, заговорил. Ты слышал, что случилось с командами, отправленными нами в Империю моря деревьев? Так точно, я только что услышал доклад. Это все произошло, потому что я опять недооценил врага. Мне нет оправдания. Ладека демонов в ответ лишь легка рассмеялся: Нет. В твоих планах не было ошибки. Это все потому, что появился нестандарт. И все же! Что важнее, Фред, я бы хотел услышать доклад о твоем сражении еще раз. Продолжил Ладека Демонов, перебивая возражение Фрида. Ваше Величество, вы снова хотите услышать подробности? Так и есть. Конкретнее хочу еще раз услышать о беловолосой девушке с салыми глазами, с которой ты сражался. Ты говорил, что она восстановила все раны, которые ты пережил в прошлом. Восстановила. Да. Именно так, как вы и сказали, ваше величество. Эта магия ощущалась, словно она восстановила нечто, вместо использования какой-то странной формы лечебной магии. И ты говорил, что она создала свои заклинания без распевов и магических кругов. Кроме того, она выглядела лишь немногим старше ребенка. Правильно. «Так точно! Все было именно так, как вы говорите!» Ладыка Демонов снова рассмеялся. Однако этот смех показался Фриду каким-то другим. Словно за этим стоял какой-то глубокий смысл. «Ваше Величество!» Растерянно Фрид окликнул его. Ладыка Демонов поспешно прокашлялся и снова вернулся к своему величественному тону. «Фрид, большинство наших планов провалились. Наши атакующие силы испытали чудовищный удар». Хотя, Гарланд, все еще в безопасности до тех пор, пока ты и твои мосты находятся здесь, горожане начинают беспокоиться. Мое глубочайшее извинение, Ваше Величество, я приму всю ответственность за это поражение. Мне нет никакого дела до назначения виновных. Я вызвал тебя сюда, а не для этого. В данный момент Фред уже фактически распростерся на полу перед ладыко демонов. Я получил откровения. Произнес ладека демонов. То есть. Лишь однажды Фрид напрямую услышал голос своего бога, господина Альва. Сознание Фрида померкло, когда он вспомнил о той встрече. Однако он сумел удержаться и не потерять сознание трепет в очередной раз. Что бы ни собирался сказать Владыка Демонов, ему необходимо было это услышать. Фрид взбодрил себя. Если Владыку Демонов посетил Альв, тогда его следующие слова будут словами их исключительного бога. Владыка Демонов заговорил медленно, но в то же время величественным голосом. «Я пошлю своих апостолов. Используйте их по своему усмотрению. Все, что я прошу, не стандарт. И все, кто с ним связаны, должны предстать передо мной». Таково было его послание. О, он хочет, чтобы я привел этих ублюдков сюда? Но!» Даже если это была воля Альва, Фред не мог сделать нечто подобное. Его ненависть к каждым его компаньонам была слишком велика, так что он отказывался поймать их живьем. Фред открыл было рот возразить еще, но, к счастью, смог до того, как он мог сказать что-либо, о чем пожалеет. Причиной тому был огромный стоп света, внезапно спустившийся перед ним. «Не может быть! Ваше Величество, назад!» Обеспокоенный, что Харджем мог попытаться убить их здесь, тем чем света, Фред поторопил владыку демонов уходить отсюда. Однако владыка демонов поднял руку Фриду, подавая знак «Остановиться». Сверкающий мистический стоп света пронзил потолок тронного зала после чего расширился до тех пор, пока не объял весь зал. Фред уловил промелькнувшую, преклоненную фигуру в центре света, прежде чем он стал настолько ярким, что ему пришлось прикрыть глаза. Как только свет рассеялся, Фред открыл глаза, и увидел сербровал красавицу, одетую в броневалькирии. Ее фигура была настолько идеальна, что он казался очарован. Однако ее ледяные голубые глаза были лишены человеческого тепла. Девушка механически встала на ноги и заговорила. Херст, апостол Бога, прибыла. Как того желает мой господин, я предоставляю вам свои услуги, владыка демонов. Я смету все, что встанет на вашем пути». «Рад встрече. С нетерпением жду видеть то, на что ты способна». Фрида задачу наблюдала, как владыка демонов обыденно разговаривает с апостолом Бога. Владыку демонов мало интересовал, шок Фриды. и он продолжил разговаривать с ангелом. Херст. Мне поведали, что нестандарт, одолел твою соратницу, но ты уверена, что справишься? Несомненно, но это была лишь одно из нас. Что должно значить одно из? Подумал про себя Фрид. Через секунду его непроизнесенный вопрос получил ответ. Столпы света появлялись один за другим в огромном тронном зале, и здесь стало явно не меньше сотни. Из каждого столпа света появлялась очередная Валькирия, и к тому же на этом все не заканчивалось. «Ваше Величество, генерал Фрид, за пределами замка стоят сотни женщин с абсолютно одинаковыми лицами!» Как только гонец заложил свое сообщение, Фрид наконец пришел обратно в чувство. а тут же воспользовался магией пространства, чтобы открыть врата и осмотреть происходящее снаружи. Апостолы бога выстрелились четкими рядами за вратами замка. Судя по виду, их тут было около 400. И еще около сотни также находились здесь, в тронном зале. Все они до доедино обладали тем же самым лицом и телосложением, что и Херст тем самым, что было уже вроде как побежденный Ноэн. У них у всех были точно такие же механические, совершенно лишенные эмоций голоса. «Вам окажут поддержку пятьсот апостолов Бога. Поражение немыслимо». Фред начал дрожать, как и все остальные солдаты, и даже граждане Гарланда. Всеобщие взгляды были прикованы к божественным апостолам, стоящим снаружи. Все подумали одно и то же в этот миг. «Ах!» «Все-таки мы! Действительно избранная раса!» Фред. у меня есть новое приказание для тебя. Воспользуйся этими апостолами, чтобы исполнить их. Повернусь! Фрид объял непередаваемое чувство трепета перед его владыкой от того, насколько невероятно непоколебимо самоуверенным и величественным тот оставался, даже перед лицом всех этих апостолов. Пока Фред слушал его приказание, шальная мысль пробежала в его уме. «Кстати...» Его величество тоже обладает светлыми волосами и алыми глазами, прямо как эта девочка.